Владик решительно не знал, что нужно еще говорить, и неловко ему было, и неудобно, и сам он был все противен, и тут какая-то странная компания прошествовала к лифту почти мимо них. В этой компании была утренне заполошенная девушка, кидавшись на портье, высокий красавец с печальным лицом, и сам Глеб в коротких брючатах и до невозможности измятой рубахи. — Глеб! — у девушки стало вопросительное лицо, красавец сморщился, словно кислого проглотил. «Ты что, не узнаешь меня? Я Владик Щербатов, мы с служили когда-то!» Была секунда, когда Владику показалось, что Глеб так его и не узнает. Но потом тот шагнул ему навстречу. «Влад, как ты здесь? Я на работе. Я работаю у Никаса, это певец такой, может, знаешь. Охраняю его, вожу всякое такое Глеб как-то странно мотнул головой, что могло означать все, что угодно». И что он отлично знает певца Никаса, а также что слышит это имя первый раз в жизни. «Здравствуйте!» — сказала утренняя заполошная девица. «Видите, я его нашла!» «Здравствуйте!» — промявлял Владик. как где вы его нашли?» «В парке под кустом!» «Может, вы присядете?» — светским тоном предложил Лена Абрамова. «Вы привлекаете внимание!» Все посмотрели на нее. «Да!» — спохватился Владик. «Это Лена Николаевна, она тоже у Никаса работает, директором!» «Я больше не работаю!» — оборвала Хелен и стала шарить в сумочке. «Так что, если кому нужен автограф, то это не ко мне. Меня сегодня уволили». Тут она вытряхнула из сумочки спички, чиркнула и прикурила. «А ты чё чудной такой?» — это Владик спросил, глядя на Глеба, который вдруг потянулся и вынул Елены из пальцев коробок. «Где вы взяли эти спички?» — она удивлённо пожала плечами. «Кажется... кажется, подобрала у Никса в номере, когда днём заходила. А что такое?» Глеб несколько секунд думал, потом выхватил из Катиных рук сумку и стал рыться. «Ах!» — Я видел точно такие же, — сказал она, вводя взгляд всю компанию. — И еще кто-то что-то сегодня сказал. — Глеб, — позвала Катя, — не мешай мне. В сумке ничего не находилось, и, тихонько взрычав от нетерпения, Глеб вытряхнул все ее содержимое на диван. — Вот, — сказал он, выхватывая из небольшой кучи пеструю коробочку, — вот они! На них написано «Агюст и Ренуар». Туда согласилась Катя. Подошла и, словно невзначай, положила руку ему на лоб. Глеб вывернулся, раздраженно и нетерпеливо. — Кать! — «Ты где это взяла?» «Там и взяла, в этом клубе, он так и называется, Агюста Ренуар. Очевидно, пошутил кто-то из владельцев. «Когда ты там была?» «Мы с Ниночкой были, как раз вчера. Она меня домой завезла, поехала к себе на фонтанку, ее убили». «Что вы там делали?» «А там вечеринка была перед концертом вашего никса И Катя слегка улыбнулась Лене Абрамовой. Только он сам не появился, и журналисты все были очень недовольны. Глеб подумал немного. «Никас прилетел сегодня?» «Днем», — сказала Лена. Я утром меня Владик встречал, а он днем его встречал другой водитель. А что? Откуда у него спички из клуба «Агюста Ренуар», если не он, не вы вчера на вечеринке в этом клубе не были? И вообще так принято, когда вечеринка в честь звезды, сама звезда отсутствует? Ну, не то чтобы принято, но так часто бывает, Лена, пожалуй, плечами. Он в плохом настроении был, его ботфорты забыли отправить. Я думала, что уговорю его раньше полететь, чтобы мы обязательно попали на эту вечеринку, но он не захотел. — Да уж, — вставил Владик, — не захотел, это мягко сказано. — А нам обязательно надо такие мероприятия посещать, хотя бы ради журналистов. Но он нас всех выгнал, и уже было не до уговоров. Хотя Вадим Григорьевич всегда настаивает на том, чтобы так перебил Глеб Звонецкий. На виске у него колотилась какая-то жилка, противно так колотилась, и он приказал себе успокоиться. — Кто такой Вадим Григорьевич? — Вадим Альшевский, — пояснил Владик, — спонсор нашей звездище Ну, Никса, в смысле, я на него работаю. «Димка!» — воскликнула Катя. Глеб посмотрел на нее. «Кто такой Димка?» ты мы его вот так зовем, Глеб. Вадима, Ниночкиного мужа. На самом деле он не Дмитрий, а Вадим, Вадим Ольшевский». Голос у Кати немного дрожал. «И он работает в таможенной службе? Начальником, да?» Катя пожала плечами. «Вроде да, я точно не знаю». «Прекрасно!» — сам себе сказал. Глеб взял у Владика стакан и отхлебнул виски. — Просто прекрасно. Влад, а к тебе этот Вадим Ольшевский из таможня какой имеет отношение? — Так он меня нанял, чтобы я Никса везде сопровождал охранял, ну ты же понимаешь. А у Никса этого характера, с ней дай бог никому, вот спонсоры позаботился, чтобы он никак уж меня не мог ни уволить, ни подвинуть, чтобы он все время у меня на глазах был, скажем так. Как я понимаю, он Никсу денежки давал, но присматривать все равно присматривал за своим протеже, в смысле. — Димка! — Катя как будто проснулась. «Димка — спонсор Никоса?» да он только тяжелый рок всегда слушал, он над попсой всегда смеялся, этого просто не может быть!» «Может», — лоднокровно сказала Лена. «К спина совершенно точно спонсор вашего никса причем личный. Мимо его денег даже продюсер пролетел и очень переживал из-за этого. Деньги-то не маленькие, как я понимаю, это Альшевский человек щедрень». Глеб допил виски Щербатова. «Может, еще попросить?» — осторожно осведомился Владик. Или ты к себе поднимешься, штаны поприличнее наденешь, а потом еще выпьем. Глеб его не слышал. «А ты!» — сказал он Генке, который уже почти скучал. «Ты со своей прекрасной девушкой Асией, которая тебе подложил пистолет, познакомился все в том же клубе? Кто-то там и Ренуар, да?» А Гьюст напомнил Генка. «Только девушка моя тут ни при чем, она святая». «Святые пистолетов не подбрасывают!» Глеб со стуком поставил стакан на стол. «Скажи мне, убогий, а эта твоя девушка ничего у тебя не спрашивала про твою жену или ее подругу?» Генка пожал плечами. «Я не помню точно, но разговорились, конечно. А что такое?» «Она тут ни при чем, говорю вам». «Ты болван!» — сказал Глеб брезгливо. «Ты даже сообразить не можешь, что это именно она подложил тебе пистолет. Все конюче что она ни при чем. Ты ее часто видел в этом клубе до знакомства? Или вы прямо сразу в первый же день познакомились?» «В первый, обидевшись на болвана», — сказал Генка. «Она ко мне подошла, и мы познакомились. А с Катей ты в этот клуб ходил?» «Мы ходили?» — подала голос Катя. Это я тебе точно могу сказать. Ниночка очень сердилась, что я Генку привела, она его терпеть не могла. «Значит, прекрасная Ася вполне могла вас всех там видеть», заключил Глеб. Ну что же. Он так и стоял спиной к лифту. Владик смотрел только на него, и Катя смотрела только на него, а Лена Абрамова по-прежнему сидела на диване так, что остальные загораживали ее. И только Генка Зосимов шарил тоскливым взором по сторонам. Он шарил и шарил, ему хотелось, чтобы все эти ужасные люди провалились бы куда-нибудь, и страшно было, что Илона врежет ему за то, что он не выполнил задание. И есть хотелось. Ничего бы не произошло, если бы в этой маленькой группе не скучал Генка Зосимов. Какая-то девушка проворно поднялась из-за столька за колонной, нацепила на хорошенький носик темные очки и быстро пошла мимо бара, лифтов и бронзовых фигур в сторону высоченных дверей, где скучал дородный ливрейный швейцар Ничего бы не произошло, если бы не скучающий Генка, привыкший провожать глазами каждую девушку, попадавшую в его поле зрения. «Ася!» — сокричал он, и Глеб оглянул с изумлением. «Асенька, как ты здесь оказалась?» Вместо того, чтобы остановиться, девушка вдруг кинулась бежать, поскользнулась на мраморных полах, засеменила, чуть не упала, и темные очки слетели, дзинкнули о пол, совертелись и поехали. «Елким корень!» — сказал Владик Щербатов с веселым удивлением. «Вот терраса, аттракцион с переодеванием». Звезда эстрады ника в женском платье собственной персоной. Они переглянулись с Глебом и в два прыжка оказались рядом с девушкой, которая все еще копошилась посреди холла. «Что же это вы?» — спросил Глеб и взял ее под руку. Она руку вырвала. «Зачем вы людей убиваете?» «Пустите меня!» — прошепела она. «Сейчас же пустите! Ну!» «Куда же мы тебя пустим, милая?» — залихватским тоном сказал Владик. «Или ты мальчик?» «Он девочка!» — сказал Глеб. в этом все дело!» Дальнейшее произошло стремительно и бесшумно, как в кино. Какой-то человек в развивающемся черном пальто стремительно вошел в отель, любвение швейцарного поклоняется. Не задержавшись возле швейцарной ни на секунду, человек пошел прямо на Владика Глеба и Никаса, оказавшегося Асей. На ходу он сунул руку во внутренний карман пальто. «Глеб, у него пистолет!» «Твою мать!» Глеб видел только приближавшуюся руку с пистолетом и знал, что стрельбы здесь, в холле отеля, Он допустить не может. Вспомнив все, чем его когда-то учили, он повернулся, прыгнул вперед, ударил и даже не сразу понял, что из этой схватки вышел победитель.